Кувайв степенно кивнул головой. И самое главное, куда более тревожнее для наших конт-партнеров с точки зрения возможного развития дальнейших событий. Ну вот представьте, опять же ставя себя на место французов, ведь ситуация абсолютно двусмысленная. Человек, с которым у них были налажены неплохие отношения который считался их, пусть, может быть, и не особо явным, но все же союзником в деле получения выгоднейшего контракта, и на которого они при обычных обстоятельствах могли бы и в дальнейшем рассчитывать, как выясняется, оказался агентом. Ну или, во всяком случае, имеет какие-то непонятные отношения с русскими. Но ведь, еще раз повторяю, он на своем нынешнем посту будет прямо или косвенно в большей или меньшей степени, информирован о том, какие настроения преобладают в правительстве по поводу того, кому в конечном итоге отдать предпочтение в этом тандре. Это с одной стороны. А с другой, и что самое важное, он опять же в силу своего нового положения будет. Просто не может не быть осведомлены о том, какие предложения французская страна будет делать для того, чтобы решить дело в свою пользу. На какие эти уступки? Какие аргументы приводить? В том числе и, что самое главное, по вопросу цены. И что же, вся эта сверхсекретнейшая информация, может быть, известна и русским? Но это же катастрофа. Потому что русские наверняка используют эти сведения для того, чтобы предложить более выгодные условия. Как же быть? Я имею в виду, естественно, французу. Каким-то образом. Изолировать бразильского посла от получения информации о ходе переговоров с ДОСО вряд ли удастся. Сместить его с поста, используя информацию о его не совсем понятном контакте с русским дипломатом, тем более. Для дипломата вполне естественное дело общаться с другим дипломатом каких-то убедительных, достоверных, тем более материальных доказательств того, что посол работает на русских против своей собственной страны, французы предоставить не смогут. А то, что он в конечном итоге вдруг стал почему-то настроен против французов, ну, что ж, это уже не компромат. А обычный в таких случаях вопрос лоббистских интересов и предпочтений. Но... Иванов, внимательно впитывавший в себя каждое слово предыдущего оратора, задумчиво потер подбородок. — Ведь вот этот как раз ведь некоторым образом и нарушает логику, продвигаемой нами версии нет? — Почему? — поднял вверх брови оратор. — Ну, немного странно, что человек настроен еще... В совсем недалеком прошлом в пользу Франции, причем не просто так, а на основе вполне конкретных экономических интересов, вдруг ни с того ни с сего решил так резко поменять свою ориентацию. Французы же не дураки, они наверняка сгодят понять, почему так произошло, и тоже неизбежно вспомнят об основах, которых, как мы совсем недавно уже отметили, в общем-то, объективные и нет. В помещении на несколько секунд воцарилась тишина которую прервал негромкий, мягкий голос уроженца города Львова. Мы не говорили, что их нет. Мы сказали, что на данный момент они просто весьма шаткие и ненадежные. Это действительно так. Ну, во-первых, если основа для вербовки человека нет сегодня, это не значит, что она не может появиться завтра. И французы это прекрасно понимают. А во-вторых... Разведка — это не только сфера реальных вещей, дел и событий. Гораздо чаще нам приходится иметь дело с миром фантазий, в реальность, в которых мы стараемся убедить противную сторону, и, соответственно, наоборот, следовательно, перефразируя одно известное выражение «если основы нет», ее надо выдумать. А что в данном случае можем придумать мы? Что придумать? Зод Алексеевич устремил задумчивый взгляд на противоположную от него стену, в центре которой, на довольно обширном листе глянцевой бумаги, распластались изломанные красочные контуры приютившего их города. Ну, вот, например, такой вариант. Как и известно, континентальные запасы марганца повсеместно истощаются в то время как потребности промышленности всей мировой, химической и металлургии составляют ежегодно немного много ни мало порядка 12 миллионов тонн ежегодно. В пределах же участка Тихоокеанского дна, отведенного России для разработок полезных ископаемых, этого самого марганца уже сейчас выявлены запасы порядка 130 с лишним тонн. Но чтобы... Организовать добычу нужны, естественные, инвестиции. Многие уж готовы вкладываться. Но мы после Сахалина, два и прочих афер уж люди осторожны. Инвестор будем отбирать весьма и весьма скрупулезно, на основе абсолютно четкой выгоды, прежде всего, для себя. Так вот. Почему бы нам, к примеру, не пообещать господину де Пиньи, что. В случае победы России в конкурсе на поставку бразильским ввс партии истребителей мы могли бы со своей стороны оказать содействие семьи Де Пинья и другим связанным с ней бразильским горнородным компаниям в получении доступа к разработке марганцевых месторождений нашего Тихоокеанского шельфа на льготных условиях с последующей совместной продажей добытой руды всем нуждающимся в ней сторонам в том числе и Франции, для нужды авиационной промышленности. А как вам такая основа? Захватывает?» «Захватывает», — усмехнулся Олег. «А почему бы нам тогда в самом деле не пообещать то, что вы сказали в семье Де Пиньи и связанном с ней прочим бразильским компаниям? Не помнящий усмехнулся в ответ. «Это, Олежек, все очень красиво звучит». Но на самом деле подобный Гешефт, штука, мягко говоря, непростая. Весьма и весьма, и решение здесь, как ты сам понимаешь, зависит не от нас, а от совсем иных инстанций более высшего порядка, у которых есть свое мнение по данному вопросу. Ну, а как версия для французов может вполне сгодиться, хотя если хорошенько поднапрячься, можно и какую-нибудь другую псевдооснову придумать, еще позовехрастей. Наш брат ведь даже больше, чем обычные и смертный, склонен сильнее всего верить в наиболее фантастические варианты. Но это ж вопрос второй, и не самый существенный. Гораздо важнее будет придумать, как эту версию так ненавязчиво и деликатно до французов в нужный момент довести. По кабинету консула вновь расползло стягучее молчание, которое в конце концов нарушил голос самого молодого из присутствующих. «Значит так!» — отчетливо, медленно и как бы даже немного осторожно произнес молодой. «Насколько я понимаю, мы, замыслив эту комбинацию, тем самым преследуем цель как бы запутать французов, а конкретно в конечном итоге досошников, заставить их думать, что все их предложения бразильскому правительству и вообще весь ход переговоров о котором может быть прекрасно осведомлен посол Депине, да в конце концов, могут стать достоянием российской страны, то есть посеять в них вечную нервозность и панику, и даже вполне возможно чувство некоторой обреченности, так? — Ну, — я думаю, — покачал головой бразильский резидент, — на обреченность их нам вряд ли следует особо рассчитывать. Лапки они наверняка не сложат. Будут барахться до конца. Но это неплохо. Нам ведь важно не только их запутать, но и направить их активность в нужную нам сторону. Ведь что мы можем от них ожидать? Ну, наверное, то, что они постараются всеми доступными способами вывести посла до пенью за рамки переговорного процесса по поставкам истребителей. Можем мы этого ожидать? Можем. Ну и отлично. Пусть дерзают. Понравится ли послу, несмотря на весь его незлобивый нрав, такое неуважительное отношение? Скорее всего, вряд ли. Особенно, если его в этом направлении вовремя правильно сориентировать. Так ведь и все былые симпатии могут поутихнуть. Во-вторых, в этой ситуации французы должны самым мощным образом активизировать свои усилия по нашей дезинформации. Для них это будет самым действенным и доступным способом попытаться хоть как-то ввести нас в заблуждение и спутать наши карты. И главным каналом этой дезинформации неизбежно предстоит стать, естественно, вам, Олег Вадимович. Можно предполагать, что они попытаются какую-то дезу пустить через допинью, имея в виду, что он затем ее доведет и до вашего сведения. Но этот вариант чреват. Ведь эта одеза вполне закономерно может от пиньи уйти в Бразилию, и тогда получится, что французы сами будут вводить в заблуждение тех, с кем им нужно договариваться. Скорее всего, они предпочтут сливать вам ложную информацию через другие источники, чтобы посеять сомнения в тех сведениях, что вы, по их предположению, можете получать через пинью. Между тем, как... «Знание ложной информации, то есть, вернее, обладание этой информацией и знание того, что она заведома и преднамеренно ложна, является ничем иным, как...» Резидент вопросительно посмотрел на основного адресата, так что озвученных рассуждений. «Одним из путей — постижения истины», — неспешно, уверенно ответил адресат. «Совершенно справедливо». Удовлетворенно кивнул Куваев, и, переведя взгляд на своего сидящего на диване коллегу и, словно спрашивая у него подтверждений своих последующих слов, слегка развел руками. — Ну, вот, такова в самом общем виде наша задумка. Он снова посмотрел на Иванова. — Если у вас есть какие-то вопросы... Ответ не заставил себя долго ждать. — Есть. Для того, чтобы эта задумка могла успешно развиваться, необходим, естественно, как об этом уже говорилось, непосредственный физический контакт между мной и объектом, причем контакт, разумеется, зафиксированный, соответствующий заинтересованной стороной. Насколько я понимаю, мое пребывание здесь отнюдь не случайно, и объект в настоящее время тоже находится в Рио, или в самом скором времени будет здесь. В связи с этим хотелось бы знать, Есть ли уж какой-то хотя бы самый предварительный план, или мне надо будет все продумывать самому?» Куваев вежливым жестом передал непомнящему право ответа на этот вопрос. «Продумывать самому пока ничего особенного и не надо», — успокоил молодого оперработника непомнящий. «Планом, конечно, это было бы назвать слишком громко, но какие соображения у нас уже имеются?» «Миссия наша, то есть уже, естественно, ваша, уважаемый Олег Владимирович». Несколько облегчается тем, что интересующая нас персона по счастливому стечению обстоятельств тоже со вчерашнего дня изволит обитать в небезызвестном нам отеле кабана Пелес. Случайно, — сразу же задал попутный вопрос оперработник не с соседней стенкой, потому же стечению обстоятельств, — увы, как нам удалось выяснить, господин Допиньи изволил снять скромные апартаменты, — В пентхаузе общей площадью все равно всего около ста квадратных метров. — На стандарт денег не хватило. Скорее воображение. — Понятно, — кивнул головой Олег. — А он что, тоже ради карнавала сюда приехал? — Ну, как сказать, — улыбнулся от вопроса. — Он приехал сюда ради одной из участниц карнавала, — пояснил вместо него бразильский резидент. Жару -залян. — Последняя пассия до пени. — Танцовщица? — пытливо прищурил глаза Иванов. — Нет, довольно известная фотомодель. Приглашена одной из школ самбы участвовать в их прохождении по самбодрому в качестве королевы барабанщиков. Будет идти перед группой ударных и приветствовать зрителей. — Ясно. Снова кивнул Олег. — Ну и какова же моя задача? — Весьма неслужные, снова успокоил его сидящий на диване товарищ. — В гостинице два ресторана — Чиприани и Пергула. — Название итальянские, — прокомментировал это сообщение Иванов. — Итальянские, — подтвердил Зот Алексеевич. — И кухня там итальянская, хорошая, славится на весь город. В Пергуле обслуживаются завтраки. Так вот, завтра с утречка, прямо с самого открытия, Тебе, Олег Вадимович, надо будет там обосноваться и досидеть до того момента, как в ресторане появится — не помнящий кивнул на лежащий перед Олегом на стольке фотографию — наш дорогой друг. Вернее, дождаться надо будет не только его появления, но и ухода. После чего, причем ровно через пять минут, ни раньше, ни позже, ты тоже покинешь ресторан и выйдешь в холл к лифтам. А потом а потом сориентируешься по ходу пьесы. Увидев, что его ответ как-то не очень удовлетворил автора вопроса, инструктирующий сделал добавление. — Ко мне подойдешь. Я там ждать уже буду в холле. И все? — Почти все. — Чего-то. Как-то это все. — Что? — Слишком просто. — Ну, что тебе на это ответить? Обычно то, что кажется простым, в действительности оказывается труднее всего. Не помнящий после некоторой паузы, оценив всю степень задумчивости, в которую уже успел погрузиться, его инструктируемый молодой коллега добавил «Да ты не кручинься». — Сейчас одному только Господу Богу известно, как у нас с тобой завтра все пойдет. Это вещь непредсказуемая. Забросим удочку, попробуем зацепить. Не зацепиться будем дальше думать, другие подходы искать к нашему дорогому. Тут Зод Алексеевич немного осекся и посмотрел на Куваева, последние несколько минут молча и внимательно следящего за диалогом обоих прилетевших сегодня утром товарищей. — Слушайте, господа, а не пора ли нам уже дать нашему объекту какой-нибудь, употребляя ныне модный жаргон «погоняло» или по-нашему псевдони? чтобы, помня о прозрачности окружающего нас эфира, лишь раз не упоминать в суи святых имен? — Пора, пора. Хмуро кивнул Куваев. — Какие будут предложения? — Может быть, немного осторожно после небольшой паузы предложил товарищ помоложе... — Жуир? — Жуир, — еще больше нахмурившись, переспросил бразильский резидент. — Ну да, — поспешил Олег обосновать только что прозвучавший вариант, — памятуя его неравнодушие к женскому полу, а можно, например, назвать шишкин, здесь уж другой ассоциативный ряд. — Какой же? — Пинья по-итальянски, еловая шишка. — Португальские, я так думаю, по аналогии тоже как-нибудь похожи. — Похоже подтвердил Куваев и посмотрел на непомнящего. — Ну что, утверждаем? — Ну, а чего ты этим еще раз сусоливать, — пожал плечами Зот Алексеевич. Нехай будет Шишкин. — Хорошо, пусть будет Шишкин, — подвел итог Андрей Максимович, и, по всей видимости, устав держать свое грузное тело на не совсем подходящем ему по габаритам стуле, непроизвольно потянулся. — Ну что, тогда на сегодня до вечера вроде бы все уже выяснили. — Нет, почему все? — мгновенно отозвался Иванов. — А какое на сегодня до вечера у меня задание будет? — А на сегодня до вечера, молодой человек, от вас требует только одно. Установить, будет ли здесь уже лично персонально за вами какой-нибудь присмотр или нет? — Но установить точно и однозначно, — дополнил слова бразильского резидента представитель Рособоронэкспорта. Иначе, когда день завтрашний, естественно, все последующие на этой благословенной земле окажутся просто зачеркнутыми датами на календаре. — Да, — подтвердил Куваев, уточнил, — жирная, траурная чертой. Он посмотрел на Олега. — Олег Владимирович, не сочтите за труд, пригласите сюда господина консула. Он там в соседней комнате, небось, сериал какой-нибудь по телеку смотрит. — Душащипательный. Пусть отвлечется от роковых страстей, расскажет нам, чего здесь в городе имеется такого интересного, куда можно даже нужно заглянуть прогуляться, а куда не стоит заглядывать. — Машины вам здесь, как мы уже поняли, пользоваться бесполезно, так что с пешочком и на подручных. Да, вот что. — Валерий Михайлович у нас относительно этого дела, и, соответственно, персонали не в курсе, ему здесь в Рио это ни к чему, своих дел хватает. — Поэтому в случае необходимости при разговорах в нашем расширенном кругу упоминается только имя Шишкин и больше никаких деталей. — Понятно, — коротко выдохнул уже поднявшийся Олег и, четко развернувшись, через секунду исчез за дверью.